перспективы. «Мой милый тутор, Сострадательной миной оскалился мурашудит, уже самим обращением унижая генерала Канонира. В республике было испокон веку принято называть старших по званию, в крайнем случае по приставке имени, но никак не по первичному юношескому. Своим обращением друг честного меча сразу расставлял акценты, кто и кому с этого момента обязан повиноваться. «Зачем вы влезли в области...» о которых имеете самое смутное представление. Ваше дело – командовать этой железной горой. Зачем вы занялись другим? Хотите пришить мне предательство?» – спросил тутор Рор без особого интереса. «А разве его не было, милый тутор?» Мурашудит рассвел, высветив миру черно-матовые вставные зубы, выточенные из гребня пермологуса ползучего. «В боевой обстановке рядовой состав за таковой проступок может быть подвергнут... Чему?» «А с вашего уровня, канонир генерал Тутор, можно вообще снимать голову младшему офицерскому звену, правда? И что я должен делать с вами? По инструкции вас сейчас нужно грузить в самый скоростной из возможных транспортов и волочь в родные края или на плавучий остров, так? Для разбирательств и суда генеральской чести, если не ошибаюсь, вы готовы к поездке, Тутор? Жалко, у меня не получилось», – вздохнул генерал канонир. Уж кого-кого, а вас я бы вздернул на главном калибре. Вы мне так надоели, Мурашу. Даже не вы сами, а вообще ваш комитет. О, наш великий кровожадный тот урор. А ручки-то оказались короткие, Очень-очень короткие. Друг честного меча рассвел. Мерцали в свете лампы полированные зубы. Я же говорю, не за свое дело взялись. Переворот дело тонкое. Это вам не любимые калибры в зенит пялить. Думали, Мурашу дит профан? Только саблизубую умеет лакать и ничего более. Оказалось, не все так просто. Дорогой мой канонир, я раскусил ваше приготовление еще в самом начале. Как же! Хмуро усмехнулся тутор урор. А то как будто мы не успели придушить кое-кого из ваших сволочей-помощников. О, генеральская наивность! Почти пропел мураш у Дид. Кто имеется в виду? Он заговорчески понизил голос до шепота. Ульварцин и Колдумет? Правильно сделали, что отправили их к спутнику нашей милой Геи оторванной голове черепахи. Они мне так надоели. Я просто устал о них спотыкаться. Они же были дураки. Вы не находите, Тутор. А вы, мурашу, не боитесь, что я, будучи на острове, доложу о ваших высказываниях куда не надо? Конечно, доложите, мой милый генерал-тутор. Еще как доложите. Там к вам применят такие методы дознания, что вы не только это. Вы всю свою жизнь припомните и запротоколируете в хронопластином исполнении». «Жалко, правда, в очень краткой озвучке. В связи с военной обстановкой вам не посчастливится из Литрёхсолнцевой полноценные мемуары». Мурашуддит растянул улыбочку еще шире, практически до ушей. «Ладно, шутки шутками, но когда будете отправлять меня тень толкаем, посоветовал генерал Канонир с полной серьезностью. «Не забудьте сразу же переместить ящер километров на пять хотя бы, если не хотите получить в борт мегатонну». «Вы так за меня волнуетесь, благородный тутор Рор!» Продолжал пахнуть розами друг меча. Ах да, не за меня. Заверенный под крылышко личный состав. Ой, нет, ошибся. Заверенную в управлении железяку боевую гору, так? Знаю, знаю, что так. Мурашу Дид привстал с кресла и приблизил голову к лицу генерала Канонира: А может, Тутор, мы проведем здесь на борту Сони предварительное дознание? Немного развеем туман неизвестности, как вы думаете? Наличие в округе боевой обстановки позволяет, вдруг ваш заговор только первый акт. И вот-вот грянет второй. Мне никак нельзя допустить полного разложения на борту. За это верхи наблюдательного комитета по темечку не погладят. Да и время терять нельзя. Покуда туда, на остров, пока распоряжение оттуда, тоска. Да и где он сейчас бродит, ходит тот остров, где дрейфует? Может он с противоположной от нас стороны геи, а? Нельзя, нельзя времячко разбрызгивать. Начнем мы расследование прямо-таки сейчас, друг Тутор. Ничего не поделаешь». Вроде бы и неудобно старшему по званию должности надоедать, да никуда не денешься, служба. А дабы не разлагать нижние чины, придется мне самому за дело браться». Чернозубая улыбочка Мурашу Дида внезапно приобрела волчий оскал. Туторрор вспомнил, что РНКшник любил лично принимать участие в допросах. А там, где были допросы, там обычно имели место пытки. Правда, до сего момента пытки применялись только к враждебной расе эрербаков. Но кто мешал раздвинуть диапазон в шире? В сегодняшней ситуации абсолютно никто.